Глава сороковая. В постели мы проводим остаток дня, всю ночь и засыпаем только к рассвету, а просыпаемся ближе к полудню. Я варю нам кофе, и мы перемещаемся на террасу наверху, на случай, если меня будут искать постояльцы. А пока на террасе у пышно цветущей бабушкиной бугенвиллии мы одни можем насладиться романтическим завтраком после ночи любви, которая наконец-то случилась. В октябре, когда закончится сезон, поедем в Питер, планирует наше будущее Руслан. Не хочешь остаться со мной на Санторини? Предлагаю я. Туристов уедут, отель будет полностью наш. Мне нужно развестись с Лизой, чтобы потом жениться на тебе. Это что, предложение? Насмешливо уточняю я. Ну кто так делает предложение? Руслан качает головой. Сначала разведусь, а уже потом сделаю по всем правилам. Поженимся в Питере, а потом, если хочешь, повторим церемонию на Санторини. У меня уже есть свадебные фотки с тобой. Смеюсь я, вспоминая нашу рекламную фотосессию. А это не считается, возражает Руслана. Это было не по-настоящему. Какую свадьбу ты хочешь? Тихую и романтичную, только для нас двоих. Родных у меня всё равно нет. Если только ты захочешь позвать на банкет своих. Ну нет, со смехом мотает головой. Скромная церемония меня вполне устроит. Какое-то время мы просто глазеем на небо и на море и наслаждаемся тишиной и покоем. Я так счастлива здесь с тобой, шепчу я Руслану, что мне больше ничего не нужно. Он тянется ко мне, чтобы поцеловать, но резкий стук в дверь ресепции заставляет нас вздрогнуть и отпрянуть друг от друга. "Кого ты ждёшь?" спрашивает Руслан. "Нет, но это могут быть туристы". Приходится разорвать наши объятия и бежать открывать. Распахнув дверь, я с удивлением вижу на пороге целую толпу. Впереди стоит низенькая седая гречанка в тёмно-синем платье и платке. А её окружают греки всех возрастов, чем-то похожие друг на друга, как родственники. Похоже, они пришли в гости и ошиблись адресом. Вероника громко вопрошает старушка с любопытством меня рассматривая. Я растерянно киваю, недоумевая, зачем им понадобилось. Мать Божья, восклицает она по-гречески. Как похожа на Афину. Её морщинистое лицо озаряет солнечная улыбка, которая кажется мне смутно знакомой. "Деточка моя", она закручивает меня в объятия. Её пышная грудь прижимается к моей талии, а лицо оказывается как раз на уровне моей груди. "Ах, оденькая, какая!" Она ощупывает мою спину и задирает на меня голову, «И "|высокая, в панаётеса". Вы знали моего дедушку? взволнованно спрашиваю я. Знала ли я Пана Йотиса? громко восклицает старушка. Да я его кузина и твоя двоюродная бабушка. Зови меня бабушка Евридики. А это мои дети и внуки. Она кивает на окружающих её людей, и до меня доходит, что они все мои родственники. Проходите. Я сторонюсь приглашая их внутрь. Первый порог переступает бабушка Евредика, а за ней входят все остальные. Небольшое помещение рецепции моментально заполняется людьми и голосами. Меня обступают со всех сторон, подходят обниматься, с улыбкой называют свои имена. Их так много, что я даже не пытаюсь запомнить. Откуда же вы все взялись? ошарашенно спрашиваю я, разглядывая целую толпу своей греческой родни. скрыта объясняет бабушка Евридике Может, слышала, что у panaйотиса была тётя Пенелопа оттуда Бабушка Афина и дедушка Панайотис ездили к ней на Крит, чтобы провести выходные после свадьбы Вспоминаю я самую первую запись из её дневника А я её дочь говорит бабушка Евридике мы только недавно узнали от знакомых Сантарини что у Афины объявилась внучка, которая теперь управляет отелем, и сразу приехали, чтобы тебя повидать. Мой взгляд скользит по улыбающимся загорелым лицам, незнакомым, но родным мне по крови. Передо мной большая греческая семья, и я пытаюсь осмыслить, что теперь это и моя семья тоже. От счастья перехватывает дыхание. Я думала, что со смертью Афины и Костаса У меня больше не осталось родных, но я не учла роднё со стороны дедушки. А ведь если бы я продала отели и вернулась в Москву, мы бы так никогда и не встретились. Бабушка Евредики замечает за спинами родных Руслана и с любопытством спрашивает: "А кто этот красивый мужчина, Вероника?" "Это Руслан". Я запинаюсь, не зная, как обозначить его статус. Парень, любимый, жених. Тогда он сам отвечает по-гречески. Будущий муж. Да нас скоро ждёт свадьба, ликует бабушка Евридики. Не забудь нас позвать. Мы все приедем. Меня буквально оглушает счастливыми возгласами, и все обступают Руслана, чтобы разглядеть его получше. Руслан бросает на меня панический взгляд, и я приглашаю: "Проходите на террасу". Родные моментально заполняют всю террасу и предлагают сделать фото на память в честь нашего знакомства. Руслан фотографирует нас на фоне белых домиков и, и цветущей бабушкиной бугенвиллии, а потом мы с ним отходим в сторону, держась за руки. Кажется, скромной церемонией мы не отделаемся, давясь от смеха и шепчуя, и нас ждёт большая греческая свадьба. Послесловие от автора Дорогие читатели. Я провела на Санторини три прекрасных дня, которые навсегда останутся в моём сердце. Эта книга навеяна моими путешествиями на Санторини, Криты, Вафины, разговорами с местными жителями, экскурсиями и прогулками по другим островам Греции. История Ники и её греческой семьи целиком вымышленная, хотя описывая маленький отель на Санторини, я держала перед глазами фото реального отеля в Ие. Образ русской Ирины, вышедшей замуж за грека и переехавшей в Грецию, собирательный. В своих путешествиях по Греции я не раз встречала русских женщин, работающих в отелях и туриндустрии. Когда их спрашивали, как так получилось, что они вышли замуж за грека, все они рассказывали, что влюбились в Грецию, а уже потом в мужа, потому что он был частью Греции. У гида Руслана есть реальный прототип. такой же красивый, обаятельный и увлечённый своей профессией. Правда, в жизни у него другое имя, и он работает на другом греческом острове. Но туристке точно так же не дают ему прохода на экскурсиях. Надеюсь, мне удалось поделиться с вами атмосферой солнечной и гостеприимной Греции, и читая книгу, вы хотя бы на время перенеслись туда и отдохнули душой.